Глава 58. Ее звали Бубенчик. Проснулся Макс достаточно бодрым и отдохнувшим, хотя мышцы немного затекли от неудобной позы в результате вынужденного детлования. Но проснулся с мыслью, что вокруг слишком тихо. Ему сейчас больше всего хотелось услышать ставшие уже привычными вопли вельги, которыми сопровождались ее утренние тренировки. Слезливое нытьё Эйки, когда она выпрашивала у Лики завтрак. Ханки просто обязан спасти Эйку, подумал Макс. Но Вельгу уже не вернуть. Ему стоило больших усилий сдержать подступившие слезы. Не время скорбеть, ведь сейчас он делает все, чтобы отомстить за нее, сделать ее гибель не напрасной. Эта мысль придала спецназовцу энергии. Его спутницы еще спали, но дальше медлить нельзя. Чем раньше они доберутся до деревни, тем лучше. Осторожно разбудив Лику и Эльду, он выдал им оставшиеся сухпайки. Хороший завтрак – именно то, что нужно сейчас всем. Запасы уже были на исходе, но Макс знал, что если ему удастся выбраться живыми из предстоящей передряги, то Лика сможет обеспечить их мясом, а значит, о еде можно особо не волноваться. Закончив трапезу, они спустились с дерева и осмотрелись. Тишина и покой. Вот бы так было и дальше. «Какой у тебя план, Макс?» – поинтересовалась Лика. «Изначально я хотел пробраться в деревню незамеченным и с максимально возможной дистанции пристрелить тыква-ведьму. После этого собирался попробовать сбежать и понаблюдать за поведением тыкв. Если с ее смертью они станут неопасны, проблема решена. Если сохранят агрессию, намеревался расправиться с ними по отдельности. Все будет зависеть от их количества». Прорваться к ведьме сквозь толпу этих тварей мы не сможем. Это очевидно. Так что скрытность — наше все. Эльда, я так понимаю, ты единственная оставалась в сознании, когда тыквы оставили нас в покое. Расскажи, чем все закончилось? Я тоже видела их отступление, — сказала Лика. Осталось всего два чудовища. Я уже не могла сражаться, но они, кажется, испугались. и поспешили унести плети. Она огорченно вздохнула. «Эх, если бы вместо простых клинков у меня под рукой была пара разозленных голорак...» «Чего?» — удивленно обернулся к ней Макс. «Голораки», — повторила Лика. Тварюшки такие. Нечто среднее между топором и бифштексом. Они значительно повысили бы мою эффективность в бою. Конечно, я справилась и так...» Но потом все равно лишилась сознания от кровопотери. Лишних вопросов Макс решил не задавать. Ему было очевидно, что она пока не совсем пришла в себя, разговорит о чем то среднем между топором и бифштексом. «То есть их тут как минимум двое, на нас троих, не слишком большая проблема», — прикинула Эльда. «Если на нас напала маленькая группа, то деревня должна кишеть ими». и нам можно морально готовиться к превращению в материал для кристалла Зи, в навоз, короче», — усмехнулся Макс. «Твой оптимизм меня поражает», — скривилась обреченная. «Да брось ты», — махнул рукой Макс. «Помирать так с музыкой. Становиться обедом так для целой грядки тыхв». Эльда закатила глаза. Лика хихикнула, и на этом разговоры закончились. «Поболтать, конечно, дело хорошее», но не в ситуации, когда за любым кустом может притаиться злая тыква. «Черт, я ведь всегда любил Хэллоуин», подумал Макс. «Получить его сейчас в таком виде — весьма жестокая шутка судьбы. Впрочем, в последнее время мне и так непрерывно везет. Пора переставать удивляться». Теперь они двигались быстро и бесшумно, следуя немым указаниям Эльды. Не имея карты, Оно умудрялось корректировать направление, и через несколько часов быстрой ходьбы они подошли к лесной опушке. Впереди виднелись разрушенные деревенские дома. «Не души», — подумал Макс, — «не тыквы». «По слухам, впервые монстров увидели возле деревенской церквушки», — почти беззвучно прошептала Эльда. «Видимо, ее и захватила ведьма». Лика тем временем прислушивалась к окружающим звукам, забавно шевеля ушами, и, выглядя при этом, крайне сосредоточенно. «Странно», — наконец-то сказала она. «Я ничего не слышу. Только шелест листьев и травы. Такие огромные создания не могут перемещаться настолько тихо, чтобы мой чуткий слух не уловил этого». «Затаились?» — нахмурился Макс. «Возможно. Как минимум две твари здесь есть. Не забывайте». От ближайших развалин их отделяло достаточно большое расстояние. к счастью, поросшая высокой травой. Ломиться туда с воплями, как они сделали это в той безымянной деревне, где встретили Мисси и Аншари, было не лучшей идеей. Но не успел он начать короткую лекцию о том, что сейчас им предстоит передвигаться ползком, чтобы оставаться незамеченными, как Лика Эльда чуть ли не ласточками нырнули в траву. «И чего я ожидал от привыкшей выживать охотницы и тренированной убийцы?» пробубнил Макс и отправился следом. пять минут, и они прижимались к стене ближайшего дома. Общаясь с помощью жестов в полной тишине, они дворами и огородами подобрались к почти целому зданию церкви. Двери и окна были выломаны, но в остальном оно почти не пострадало. Чего не скажешь об остальной деревне. Смрад от сгнивших тел почти выветрился. Видимо, попечатки не брезговали и мертвечиной. Груды переломанных и пережеванных костей валялись на улицах, а дома выглядели так, словно с ними поработал кран с шарбабой. бабой Ошметки украшений, сделанные из веревок, пучков травы и цветов и висевшие на останках стен домов, лишь усиливали гнетущее впечатление и выглядели злой насмешкой. Вероятно, трагедия произошла прямо во время празднества. Тыквы напали на жителей во время гуляний, и в общей какофонии криков радости не сразу стали слышны вопли умирающих. Ночное торжество зелерийцев стала полуночным пиршеством для чудовищ. Надо признать, что друзьям повезло оказаться здесь сейчас, а не неделя и ранее. Трудно представить, какая вонь стояла от разлагающихся тел и тыквенных испражнений. Лика тем временем водила ушами как локаторами, а когда Макс вопросительно взглянул на нее, только пожала плечами. Тишина. Ни единого звука. Либо им очень повезло, и твари были неактивны днем. либо их ждала хорошо организованная засада. «Церковь выглядит заброшенной», сказала Эльда, мельком оглядев строение из-за угла. Не исключаю, что ведьма узнала о надвигающейся опасности и решила найти новое логово. «Это было бы очень плохо», — подумал Макс. Тем не менее, это место и впрямь не походило на чье бы то ни было обиталище. Возможно, это и перестраховка, но идти через дверь мне не хочется. прошептал он. «Черный ход? Предсказуемо. Так что воспользуемся окном». Церковь представляла собой небольшое бревенчатое строение, обычный сельский приход, ничего выдающегося. На первом этаже имелись небольшие окна, к тому же разбитые или вывороченные вместе с рамами. Через них забраться внутрь любому из лазутчиков проблема не составила бы даже с прыжка. Но вот пролезть монстром – никак. Учитывая, что здание было возведено из весьма добротных бревен, просто так проломить его стену у чудовищ тоже вряд ли получится. Это не то, что деревенские холопки крушить. Прокравшись в ближайшей к боковой стене церкви дом, вся компания некоторое время прислушивалась и наблюдала через окно за улицей. Ни души, ни тыквы. Это и беспокоило Макса. Он ожидал увидеть здесь, если не рассадник этих тварей, то хотя бы весьма большое их количество. Прошло еще около получаса, но со стороны церкви не донеслось ни звука. Идем, решил Макс. «Нам нужно разобраться с ведьмой и слинять отсюда как можно быстрее, если она вообще там есть». Рывок от дома до стены церкви и кульбит в окно. «Ну, понеслась», — выдохнул спецназовец. «Принеслась», — хмуро проворчал Макс. Они стояли посреди зала. где прежде проводились службы, а сейчас лишь валялись обломки лавок. У противоположной от входа стены располагался проломленный чем-то тяжелым алтарь. Хотя сейчас здесь было пусто, но двери выломаны неспроста. Теквы похозяйничали и тут. Не пострадали лишь балки перекрытий, покрытые какими-то письменами на неизвестном Максу языке. Он мельком подумал, что у местных не нашлось денег на фрески, и они просто расписали балки, и частично потолок молитвами. Черт, мы упустили ведьму!» устало выругался он. «Теперь дела плохи. Придется искать неизвестно где. Кстати, кто-нибудь из вас понимает, что написано на балках наверху? Молитвы, поди!» «Нет». Эльда выглядела растерянной и удивленной. «Макс, это просьба о помощи. Спасите меня кто-нибудь. Они меня сожрут». вот тебе раз макс подошел к алтарю рядом с ним валялись обрывки фиолетовой ткани и посох с быть не может ахнул он макс смотрел на валявшийся на полу голубоватый кристалл который был криво приторочен к навершию небольшого деревянного посоха и не мог поверить глазам он вспомнил как хамки рассказывал как с помощью подобного кристалла спас у мари булка генератор Так он назвал эту штуку. Идеальное средство для быстрого выращивания растений в умелых руках и вещь, способная породить жутких чудовищ, попав в распоряжение неумехи. Но откуда эта штука взялась здесь? Вот же чёрт! Что такое, Макс? Переполошилась Лика. Это ловушка? Напруженилась Эльда. Да, вздохнул Макс. Для той самой тыквы-ведьмы. Полагаю, это тряпьё – все, что от нее осталось. А те две твари – последние. Всему виной эта штука. Хамки предупреждал, что булка генератор при неверных настройках способен рождать истинных чудовищ. И говорил, что посеял один такой где-то еще до своей спячки. Учитывая, что, по его словам, устройство салонганцев не подвержено разрушительному действию времени, он вполне мог сохраниться в рабочем виде до сих пор. Вероятно, кто-то нашел его и у забавной диковинкой. «Что ты?» – начала было лика, увидев действия парня. Он сделал шаг назад и, вытащив пистолет, тремя выстрелами превратил кристалл в осколки. Брать его в руки без умения пользоваться означало риск получить новую порцию бахчевых тварей. Или чего-то похуже. Раздался женский вопль, и кто-то рухнул на пол, чуть позади друзей. Развернувшись и направив оружие на это нечто, Макс обнаружил, что целится в лицо исхудавшей, перепуганной девушки лет восемнадцати, одетой в обрывки фиолетового платья и остроконечную шляпу. «Ведьма!» — клинок Эльды сверкнул в воздухе, но Лика вовремя успела поймать ее за руку. «Неужели она научилась контролировать себя и сначала думать, а уже потом убивать?» — восторженно подумал Макс. «Стоять!» — прошипела Лика. Это добыча Макса, его трофей. Нет, не научилась. Кто ты такая? Устало покачал головой он. А, ответила она. Имя! крикнул он. Мне нужно имя. Боб, Айли... Что ты здесь делаешь? П-прячусь. Дрожа всем телом и бегая взглядом, стоящим перед нею, ответила девушка. «От кого же?» – прищурился Макс. «От тыкв! Не ты ли их призвала?» – прорычала Эльда. «Я знать не знаю, откуда они взялись!» – всхрипнула ведьма. «Макс, тут опасно!» – напомнила Лика. «Отрезай ей голову и бежим. Чем быстрее выберемся отсюда, тем лучше». «Нет!» – взвизгнула Аэли. «Не надо! Умоляю вас! Я ни в чем не виновата!» То, что она выжила здесь, было очень странно. Но без Кристалла она не смогла бы ничего сделать, даже если и планировала. Мгновение помявшись, Макс решил, что стоит послушать ее версию. Вышибить ей мозги он успел бы в любой момент. «Всем тихо!» – скомандовал он. «Вероятно, те две тыквы – единственные уцелевшие монстры. Нападения сейчас можно не ждать. Скорее всего, они неуправляемы». Он сурово посмотрел на девушку. Итак, Хайли, в этой комнате есть как минимум два существа, которые без раздумий снесут тебе голову, если я их не остановлю. И я, желающий разобраться в происходящем, быстро и четко расскажи мне, что здесь творится и какое отношение ты имеешь к этим тыквам. Э, ну я... Для некоторых быстро и четко понятие весьма растяжимое. Я не знаю, откуда они взялись. Это две с лишним недели назад произошло, во время праздника урожая. Я шла на площадь, где все уже гуляли. Как вдруг рядом со мной возник такой монстр. Я бросилась в сторону, но тут же появился еще один. Я бросилась бежать, но они буквально преследовали меня, возникая поблизости, словно из ниоткуда. Я поскальзывалась на семенах, падала, поднималась и бежала дальше. А они все появлялись. «На каких семенах?» — уточнил Макс, уже догадываясь, что услышит в ответ. «Там разные были, но в основном тыквенные. Это старая традиция. Вечером, накануне гуляний, селяне разбрасывают по улицам немного семян. Так мы возвращаем часть урожая матушке-земле, чтобы она была щедра и на следующий год даровала нам хороший урожай». «Семена тыкв, валяющиеся на земле кучей, есть», — про себя отметил парень. — А этот посох? — Макс кивнул в сторону алтаря. — Он твой? — Да, мне папа подарил его для образа колдуньи. А недавно, гуляя в лесу и собирая ягоды, я нашла тот голубой камень, который вы сейчас раскололи. Перед празднеством я украсила им посох и отправилась на торжество. Дура, размахивающая над семенами ненастроенным булкогенератором, одна штука. Тоже есть. Мозаика сошлась на раз. и появившиеся из ниоткуда тыквы, и их неконтролируемое поведение, и источник семян. Остался лишь один вопрос. Но как ты выжила? Мне повезло. Я спряталась здесь, в церкви, а когда услышала, что крики приближаются, то залезла на потолочные балки и затаилась там. Пока лезла, несколько раз падала, оборвала весь подол праздничного платья. И провела там все это время? усомнился Макс. «Нет, я просидела под потолком три дня, но потом не смогла терпеть жажду. К тому моменту тыквы уже немного угомонились и совершали вылазки по окрестностям только по ночам. Я боялась выходить на улицу, но в подвале здесь много хлеба и вина. Вот и сделала небольшой запас наверху на толстых балках перекрытия, и большую часть времени обитала там. Днем эти создания вели себя тихо, и я могла позволить себе поесть, спуститься сюда, чтобы немного размяться, и остальное время спать почти спокойно, — она всхлипнула. А ночью вжималась в темный угол вон там и старалась дышать как можно тише, чтобы меня не заметили. Эли сопровождала свой рассказ активной жестикуляцией. Было не похоже, что она врёт. Я надеялась, что кто-нибудь придет сюда, чтобы спасти меня, что кто-то поможет нашей деревне. «Мой отец был зажиточным крестьянином и дал мне образование. Я даже смогла угольками написать просьбы о помощи на балках и крыше, где смогла дотянуться. На случай, если сюда придут, когда я буду спать». Она вздохнула, окинув взглядом свои письмена. Но никто не пришел. Я ни разу не выходила на улицу, но оттуда доносился нестерпимый смрад. От вина мне было дурно, от запаха постоянно тошнило. Я понимала, что в живых осталась только одна. От страха и горя проплакала все глаза, молилась всем богам и духам, каких знала, но дни шли, а никто не приходил. Но и чудовища оставили деревню. последний раз я слышала движение на улице больше десяти дней назад. Видимо, им стало нечего есть, и они ушли в поисках пропитания. Я все собиралась выйти, но не могла решиться. А сейчас меня разбудил громкий хлопок. «Я так испугалась, что неудачно повернулась и упала с балки». Макс вздохнул и убрал оружие. «Отрезание головы отменяется», — сказал он. «Эли в самом деле является причиной всего этого кошмара. Но произошло это не по ее воле». Ё, Нет! Я ничего не делала! Я не виновата!» — вскрикнула она. Макс с жестом приказал замолчать, собравшихся было вопить Лику и Эльду. «Тот кристалл, который я разрушил, – древний артефакт, позволяющий управлять растениями. Но для этого нужно уметь им пользоваться. То, что Айли нашла его в лесу и прикрутила к своему посоху – просто совпадение. То, что он при этом пришел в действие и породил из разбросанных по деревне семян тех чудовищ – случайность». «Нелепая, жестокая, но случайность. Лика, специально для тебя поясняю. Причина всему – вещица, принадлежавшая некогда хамке. И то, что в его лапах когда-то спасло от голодной смерти ваш вид, сейчас, лишённая его чуткого контроля, начала сеять смерть. И Айли здесь ни при чем. «Вы правда мне верите?» – осторожно спросила она. «Да». «Сознательно использовать булка, тот кристалл, ты бы не смогла при всем желании». «Но ведь это все произошло из-за неё», нее, настаивала Эльда. «Да, это так», — признал Макс. «Но я же сказал, это совпадение». «Но она...» «Что она? Убивать ее не за что. И даже если ты ее выпаришь, ничего уже не изменится». «Изменится», — сверкнула глазами Эльда. «Душу отведу!» Макс не успел и глазом моргнуть, как Эльда смела Айли в и, ногой перевернув опрокинутую лавку, села на неё, отчего Эли оказалась у нее на коленях. Ой! вскрикнула девушка, но сопротивляться не решилась. «Получай, маленькая негодяйка! Из-за твоих детских шалостей погибло несколько сотен зелерийцев!» Смачные шлепки и вопли оглашали стены опустевшей церкви. а Макс думал лишь о том, что делать дальше. Сдать Эйли Виконту означало отправить ее на виселицу. Вникать в произошедшее больше никто не станет, а озлобленной толпе, многие в которые потеряли родных, будет плевать на то, виновата она на самом деле или нет. Главное — кого-нибудь казнить. Но и просто бросить здесь — не лучшая идея. Два чудовища еще блуждают по лесу, и не факт, что однажды не решат наведаться, в родную деревню. «Интересно, какая у них продолжительность жизни?» — хмыкнул он про себя. Закончив экзекуцию, Эльда отпустила Айли, и та, чуть прихрамывая и потирая отбитую пятую точку, отошла от нее и подобрала свой посох. «Это последний подарок папы», — прошептала она. «С той ночи ее не видела больше никого. Вряд ли он еще жив». Макс. «Для получения награды нам надо выдать ее Виконту, напоминаю», — сказала Эльда. «Меня?» — удивилась Эли. «Виконту? Какому? Зачем?» Виконт Айамаше назначил награду за голову того, кто управляет чудовищами. «Раз их нашествие твоих рук дело, то выбора у нас нет». «Ее казнят», — задумалась Лика. «Но ты же слышала, что сказал Макс. Она нашла вещь, принадлежавшую Салангану Хамке. В другой ситуации я бы призвала убить ее, как еретичку, осмелившуюся осквернить его вещь своими грязными руками. Но Макс говорит, что Кристалл был потерян. Она не знала о нем ничего». «И знать не могла, уверяю», — подтвердил Макс. Перепуганная до смерти Айли только энергично закивала. «Но...» — растерялась Эльда. «Если мы не приведем ее, то не получим награду». «Я и так отдал тебе кристаллы Зири, когда подумал, что Лика умерла», — напомнил Макс. «Ты сказала, что этого хватит». «Эльда отдала мне их обратно», — опустив глаза, сказала Лика. «Даже так?» — он невольно вскинул бровь. «Что ж, думаю, мы можем поступить немного иначе». Идея появилась сама собой. Что может быть проще, чем заменить одну нелепую историю другой, еще более нелепой? Если оголтелый люд поверил, что некая тыква-ведьма призвала этих тыкв, когда начались нападения, то заставить их поверить, что тыква-ведьма пришла для того, чтобы всех спасти от нападения озверевших бахтевых, не проблема. Макс заговорчески подмигнул девушкам. Они удивленно смотрели на него. «Идея очень простая. Аэли будет у нас не ведьмой-злодейкой, а доброй феей!» «Что?» — скривилась Эльда. «Эльда, ты ведь понимаешь, что Аэли по сути, ни в чем не виновата. Она такая же жертва трагической случайности, как и все остальные», — уточнил еще раз Макс. Обреченная вздохнула и кивнула. В то же время денег Виконт обещал отвалить предостаточно, а Аэли теперь... «Сама бездомная бессребреница. Поэтому я предлагаю обставить дело так, чтобы за эту заварушку получили награду вы обе». «А как же ты, Макс?» — удивилась Лика. «Ты же хотел награду!» — он усмехнулся. «Лика, ну посмотри на меня. Мы идем в теократию. Какая награда? Зачем она мне?» Он вздохнул и признался. Я просто хотел помочь местным жителям. Не хотел допускать больше смертей от этих тыкв, и у меня это получилось. Благодаря вам, благодаря Вельге. Прости, Макс! Лика виновато опустила глаза. Я не думала, что ты настолько. Ты слишком хорошо думаешь о зелерийцах, но если ты считаешь, что они достойны таких жертв. Пусть так. Мне тоже не нужны награды. «Итак, к чему я веду?» – продолжил Макс. «Эльда, вместе с Айли вы возвращаетесь к Виконту Аямаше и объявляете, что тыквы уничтожены, и нападений больше не будет. Айли представляется колдуньей, которая боролась с тыквами до твоего прихода. Сочиняй, что хочешь. Главное, чтобы Виконт понял. В неравной борьбе выжили только вы двое, но рассадник тыкв уничтожен, и больше нападений не будет». Те две твари, если и не помрут с голоду, не могут представлять серьезную угрозу. А мы сейчас просто не можем тратить время, гоняясь за ними по лесам. Повторюсь, мне деньги не нужны. Поэтому поделите награду между собой. А Эли теперь сирота, и ей нужно как-то устраиваться в жизни. А ты, как оплатишь, сама знаешь кому, на свою долю, тоже сможешь многое себе позволить. Я ведь правильно предполагаю размер награды? Да. Подтвердила Эльда, Викон действительно обещал расщедриться на огромную для простого человека сумму. Но ты должна пообещать мне, что поможешь Аили, а не сдашь ее, как ведьму. Это важное условие. Я обещаю, Макс, сказала она. На секунду Макс напрягся, но ответ пришел сам собой. Спасибо, я верю тебе, улыбнулся он. Ведь если ты солжешь глаз у салангана, самки немедля заставить тебя пожалеть об этом максу оставалось лишь надеяться что его блеф проймет обреченную но лика подхватила его на лету оу покачала она головой эльда это не шутки постарайся хорошо позаботиться об Айли». Э, «Я... я не собиралась никого обманывать испуганно воскликнула она именно тебе совершенно нечего бояться у Макса создалось впечатление что этой порцией лапши на уши он надежно обеспечил Эйли безопасность. Хоть это ряженое чудо и устроило весь сыр -бор, она сделала это не по злому умыслу. Да и свою порцию тумаков она уже получила. «Вы так здорово придумали, господин!» «Макс. Меня зовут Макс», — повторил он имя, которое в ходе разговора было упомянуто с десяток раз. — Ну да, познакомиться лучше всего перед расставанием, — хмыкнул он про себя. — Что ж, сделаем, как ты решил, Макс. И если так, наши пути здесь расходятся. Тебе нужно возвращаться назад, а нам идти дальше. Замок Виконта достаточно далеко отсюда, — сказала Эльда.